Глава тридцатая. Варя. Пробка на дороге немного рассасывается, но мы всё равно движемся медленно. Какое-то неприятное чувство неизменно сопровождает всю поездку. «А как у тебя с той девушкой?» Спрашиваю, надеюсь услышать рассказ о спутнице Славика и отогнать непрошенные мысли, но ловлю недоуменный взгляд. Потом вдруг качает головой, будто только сейчас понимая, о чём я. «Да там долгая история». Вот и весь ответ. Смотрю внимательно. Славик усмехается, но не продолжает. Чтобы не накручивать себя, возвращаюсь мыслями к Дэну и нашей ночи. Внутри всё сладко замирает. Я отгоняю страхи и позволяю себе погрузиться в воспоминания. Он шептал мне такие слова, а какими взглядами окидывал после. Даже не знаю, как объяснить, но они разительно отличались от привычных. Губы непроизвольно расползаются в улыбке. По бегут мурашки от картинок, вспыхивающих перед глазами. Я уже очень скучаю по Дэну. Немного потерпеть, и мы снова увидимся. Скорее бы. Отворачиваюсь и смотрю в окно. Я никогда не была в этой части города. Как-то не приходилось. Яркие вывески, кричащий дизайн. машину у парковки заведений явно не из дешёвых. Славика вдруг притормаживает, выныривая из пробки, и останавливается на парковке у обочины. «Позвонить нужно». Слышу его голос. Я киваю, так и продолжая разглядывать вид за окном. Не знаю, почему обращаю внимание на тёмный автомобиль, стоящий на парковке с краю. это иномарка, по всей видимости, тоже дорогая. Я не очень разбираюсь, но она как-то особенно блестит в свете уличных фонарей. Как будто, что-то предчувствуя, сердце тревожно сжимается, и я перевожу взгляд на парочку, которая отдаляется от машины. Парень и девушка направляются ко входу в заведение с золотой светящейся вывеской. Сердце теперь падает в пятки и забывает, как биться. А я — как дышать. Улыбка словно застывает на моем лице, а потом медленно сползает. Секунда, две. Видение мне кажется какой-то чудовищной ошибкой. Сердцебиение возвращается, оглушая своими ударами. А вот понимания нет. Я его узнаю из миллиона. Даже вот так, со спины — Но это какой-то абсурд, потому что это невозможно. Никак. Мой Дэн не может обнимать эту длинноногую блондинку в короткой шубе и шептать ей вот так что-то на ухо не может, тем более трогая её так откровенно. Нет, нет, это не он. А глаза мне врут. Но парень прижимает девушку крепче, опуская руку ниже талии. Он к ней почти под юбку лезет — а потом оборачивается на машину. Ненадолго, буквально на пару секунд, но мне хватает этого времени, чтобы ладони в миг похолодели, а заполняющий все это время невидимый страх вырвался наружу. Сомнения окончательно рассеиваются, когда я вижу до боли знакомые черты. Мы в тени, нас не видно, а вот они, как на ладони в свете ярких лампочек. Мгновение, и он снова переводит восхищённый взгляд на спутницу. А я так и смотрю вслед, пока они входят в стеклянные двери и даже забываю, где я и с кем. Жгучая горечь расползается по телу сначала медленно, словно ещё неосознанно, а потом стремительно заполняет каждую клетку. У горла ком. Меня начинает мутить. В ушах нарастает гул, и я не сразу понимаю, что ко мне обращается Слава. «Варя, всё хорошо? Ты слышишь меня?» Перевожу на него взгляд. Слёз нет, ничего нет. Кажется, я что-то должна ответить. «Нет, нехорошо», — произношу спустя минуту. «Нехорошо», — повторяю вдруг шёпотом и теперь чувствую подступающие слёзы. «Отвези меня домой, пожалуйста. Отвези меня». Голос срывается, и я закрываю рот рукой. «Варя, что случилось?» — спрашивает Славик, но мне не до него. Я не буду ничего объяснять. Сама не знаю, что происходит. Не понимаю, не могу осознать. Я просто хочу домой. «Тебе плохо?» «Плохо. Прошу, увези меня отсюда. Я не смогу помочь твоей сестре». Всё-таки всхлипываю. И ещё раз. А Славик вдруг наклоняется и крепко прижимает меня к себе. Держит. Гладит по волосам. Я не различаю, что он шепчет, и не убирая его руки — Не отстраняюсь и не отталкиваю. Я просто беззвучно трясусь. Даже не понимаю, в какой момент мы разворачиваемся и едем обратно. Смазанные линии вместо вида за окном не позволяют рассмотреть, куда мы направляемся. Я догадываюсь, что мы подъезжаем к общежитию, уже когда вижу здание прямо перед собой. Вдруг звонит телефон и все внутри сжимается. На экране светится «Дэн». Руки тут же начинают дрожать еще больше. Не отвечаю. «Я не могу». Он звонит ещё раз, теперь входящий отклоняя. И ещё один. В салоне теперь стоит тишина, которую я всё же нарушаю. «Прости, что так вышло». Говорю, скорее на автомате. И в этот момент мой телефон начинает звонить снова. Я дёргаюсь, как от электрического разряда, считая, что это снова Дэн. Но на экране ярко светится «Наташа». Зачем-то поднимаю, хотя общаться сейчас с кем-либо не самая лучшая идея. Боль в груди лишь разрастается, но я уже не всхлипываю, отвечаю односложно. Немного занята, говорить неудобно. Подруга что-то чувствует, переспрашивает, всё ли хорошо, зовёт в гости с ночёвкой, но я отвечаю, что не уверена, получится ли к ней приехать, лишь добавляю, что перезвоню позже. Кладу трубку и перевожу взгляд на славу. «Давай отвезу», — предлагает он, не спрашивая ни о чём. Я ему благодарна, что он не лезет в душу, но не уверена, что хочу куда-то ехать. Перед глазами пелена, в голове туман. Каждую клетку заполняет отчаяние. Оно сейчас снова вырвется наружу. Мотаю головой. Уверена? Слава ждёт ответ, но не могу ничего произнести. Я подожду тебя тут. Теперь просто киваю и на автомате выхожу из машины. переставляя ноги с трудом. Они будто свинцом наливаются. Рук тоже не чувствую. Толкаю дверь в комнату и с облегчением обнаруживаю, что девчонок нет. Не хочу им ничего объяснять. Я просто прикрываю позади себя дверь и сползаю по ней спиной. А потом реву. Громко. на Навзрыд. Тупая горечь становится резкой, слишком больно, слишком невыносимо, словно что-то вдруг разбивается внутри, и осколки, словно дождавшись своего часа, впиваются в то светлое, что я себе придумала. «Придумала?» Всё ещё не верю, не понимаю. Кажусь сама себе сумасшедшей. Может, мне привиделось? Господи, не привиделось. И незамедлительно окатывает новая волна боли. Кусаю губы и даже не пытаясь унять дрожь, и успокоиться не пытаюсь. Мне так плохо, что начинает кружиться голова. Увиденное снова несётся по кругу, словно кто-то издевается надо мной. Зажмуриваюсь, но и тут спасения нет. Дэн, мой Дэн. Та девушка, он ее обнимает. Кто она? Кто я ему? Зачем он так со мной? За что? Почему же так больно? Рыдание переходят в какое-то невнятное поскуливание. Слезы обжигают щеки, размазываю их по лицу. Тру так сильно, как будто это поможет мне проснуться, вынырнуть из этого кошмара. Но только это, к сожалению, не сон. Я не знаю, сколько вот так сижу, иногда просто сбрасывая звонки, но всё же через какое-то время всхлипывать перестаю. Всё внутри заполоняет какое-то тупое оцепенение. Кое-как встаю, подхожу к кровати, сажусь на неё. Она привычно скрипит, и если раньше этот звук отзывался приятным воспоминанием, то сейчас я резко вскакиваю. Нет, я не смогу тут находиться. Быстро пишу Наташе сообщение, что скоро приеду и выключаю телефон. Вот бы так же отключить все чувства, чтобы ничего не осталось, чтобы сразу. Окидываю комнату глазами, а потом собираю самые необходимые и выбегаю за дверь, словно за мной кто-то гонится. Слава не обманывает, он действительно ждёт. Я молча сажусь в его машину. Он также, ничего не произнося, заводит её и трогается с места. И теперь телефон звонит у него. Славик не берёт, просто переводит на меня взгляд, а я отворачиваюсь. Кажется, ему ещё и сообщение приходит. Может быть, это от девушки, с которой у него длинная история? А у меня вот с Дэном вышла короткая. Отгоняю мысли, но ничего не выходит. Закусываю губу, сдерживаясь и сосредоточенно принимаюсь рассматривать проносящиеся мимо огни уличных фонарей. Мы молчим со Славиком всю дорогу, и лишь подъехав к кафе, которое я назвала, он обращается ко мне. «Если тебе что-то нужно, я всегда готов выслушать и помочь». «Спасибо, Слав», — отвечаю тихо. «Прости, что так вышло». «Я позвоню», — говорит он на прощание, а я выхожу из машины. «Я специально попросила остановить недалеко от дома Наты. Хочу пройтись пешком, немного успокоиться». Морозный воздух и ветер в лицо мне действительно помогают в этом. Подруга обнимает и внимательно меня рассматривает. «Что-то случилось? Можно я потом расскажу?» Отвечаю неопределённо. Она участливо сдвигает брови. «Со Славиком поссорились?» «Со Славиком?» «А, нет, с ним всё в порядке. Расскажи лучше о себе». Сажусь на предложенный стул и просто молчу. Подруга старается меня разговорить, но предлагает для этого отвлечённые темы. Я вижу, что она всё понимает, просто не знает, что именно могло произойти. И я вдруг осознаю, что действительно ничего ей всё это время не рассказывала, не делилась, не советовалась. А ведь раньше мы чаще общались. Понимаю, как сильно она мне сейчас нужна. Я на самом деле рада, что не осталась в общежитии одна. Снова спрашиваю, как она. «Да у меня ничего нового. Хотя, знаешь, кое-что тут узнала. Я сейчас». Наташка подскакивает и убегает в прихожую, приносит телефоны и, закусывая губу, начинает листать что-то. выяснила что твой славик знаком с тем, ну, помнишь, я рассказывала, который мне понравился? Козлом?» усмехаясь горько. «С ним?» — кивает она. но там ещё ничего не ясно. Я тут же поузнавала про него. Он, конечно, бабник, девчонок меняет, как перчатки. Мажор и выпендрёжник. Но очень уж запал. Просто познакомиться бы с ним, а там кто знает, может, и он мне не очень-то нужен. Она даже глаза закатывает. «А, вот, нашла. У них есть совместные фото. Они друзья. Вообще случайно наткнулась. К Славику на страницу зашла. Ваше с ним фото искала». Она подмигивает и протягивает телефон, разворачивая ко мне экран. Я снова задерживаю дыхание. Губы принимаются дрожать, сердце увеличивает ритм и теперь стучит слишком громко. Перестаю различать, что говорит Ната. Слышу лишь нарастающий пульс в ушах, и картинка вокруг фото становится размытой. Зато то, что я вижу, слишком четко. На фото два друга. Они действительно обнимаются, и я их обоих хорошо знаю. «Думала, что знаю». Словно сквозь бездну пробивается голос подруги. «Зря я тогда с ним в клубе. В общем, мы прямо в туалете переспали на той вечеринке. Но помнишь, ты ещё уехала раньше?» «Не знаю, чем я думала, но он говорил, что я классная. Вот бы нос ему утереть». «Вайр, что с тобой?» Вдруг останавливает она речь, замечая, наконец, мою реакцию. «Но я уже не могу сдерживаться». Пелена из слеза застилает все вокруг. По венам несется уже знакомая горечь. Она накрывает полностью и не дает пошевелиться. На фото Славик со своим другом. С Дэном.